Глава двадцать восьмая. Итак, прием. Да, к нему все же следовало подготовиться. Мне необходимо было свежее платье для таких случаев. А стоили подобные выходные наряды, доложу вам, не дешево. У меня, конечно, имелась личная заначка, но кто действительно умеет копить деньги, сейчас меня поймет. Вы-то знаете, что значит выдернуть средства из отложенной для конкретного дела кучки на нецелевые расходы. Это ж только лапку запусти, не заметишь, как ничего не останется. И ладно ещё, когда знаешь, из каких ресурсов в какой срок сможешь восполнить растрату. Однако это был пока не мой случай. Но и ходить как бедная родственница без конца в одном и том же платье тоже не вариант. Особенно если учесть, что я планировала привлечь к себе общее внимание. Попросить премию у брата? Так вот, вроде недавно и так брала. Неловко злоупотреблять его расположением. В общем, уже поборола природную бережливость и решилась позволить себе некоторое транжирство, как Ральф словно подслушал мои мысли. «Сестра, раз у нас нынче такое подарочное настроение, считаю, что и вы заслуживаете небольшого презента». Завершая работу, с улыбкой сообщил он. Это было как раз в тот наш утренний разговор, когда он рассказывал мне последние светские новости. «Вы хотите одарить меня вашим цветком?» не сразу сообразив, к чему он клонит, уточнила я. Если вы не против, я бы выбрала шалфей. О, Карин, это с превеликим удовольствием. Но я сейчас говорю о другом. Я хочу, чтобы моя прекрасная сестра блистала на приёме у Лапьеров. И потому вам обязательно необходим новый наряд. Ну, да, немного даже растерявшись от такой заботы, а главное, проницательности Ральфа, мысленно пожала плечами я. но вслух ничего не сказала, решив, что так вот резко, поспешно соглашаться не совсем прилично. И не вздумайте отказываться от маленького знака моей братской любви. Так я, в общем-то, и не собиралась, просто медлила, соображая как бы так культурно, не слишком торопливо принять его неожиданное, но очень своевременное предложение. Ральф, пряча смущенный взгляд, Продолжал методично прибирать своё рукоделие и лишь раз мимолетно посмотрел мне в глаза. Однако и этого было достаточно, чтобы понять, что сподвигло его на этот жест и о чём он сейчас думал. Брат знал, что я сама денег не попрошу, а гардеробчик у меня по-прежнему убогенький. А к празднику нужно быть нарядной, а это немало средств. «Вон его супружница». Уже все закрома заначки выгребла, и на платье, и на туфли, чтобы только как-то сверкнуть в общей массе местных выпендрёжников. Он также знал, что в моём сундуке лежат монеты из перепавшего наследства. Однако вынуждать меня тратить их ему запретила совесть. Брат помнил, что не так давно позволил ободрать Карин, как липкую, и тяготился этим. И теперь не решался говорить об этом прямо, но искал повода сгладить вину. Говорить ему, мужчине... А на рядах со мной, женщиной, Ральфу было неловко. По уму бы это должна была делать Розе. Ну, мы же все отлично понимали, что подобные ожидания... да, пфу. Но вот он и придумал облечь свою помощь в форму подарка. В общем, я решила больше не рефлексировать на подобные темы, и Ральфа тоже не заставлять мучиться. В смысле дать ему возможность спокойно, без неловкости и напряжения, потихоньку выправлять равновесие его собственных внутренних нравственных весов. О, как загнуло. Снова привет от прежних Карин. Простыми словами он предлагает «Я без суеты, с достоинством принимаю, никто не переживает». Ральф, в душе ширилась такая теплота к этому не самому счастливому человеку, и я не стал ее таить. Вы самый лучший брат на свете. Я взяла мужчину за руку и поймала его взгляд, чтобы он тоже прочёл и всё моё понимание, и всю мою сердечную благодарность. Даже не за подарок, за то, что он оказался таким человечным. Тогда Ральф как-то по-детски сморгнул, ответно слегка сжал мои пальцы и направился к шкапчику со сбережениями. Надеюсь, что этого хватит. Он вернулся с приятно бренчащим мешочком, широченной улыбкой и уже полностью владея своим лицом. Ого! Не удержалась я. Так много?» — столько потратила на себя Рози. «А для меня вы в этом доме равноправны». И снова «Ого! А не зря я без конца бегала к брату за пояснениями, пока изучала документы, в том числе семейную бухгалтерию». Похоже, Ральф заинтересовался движением домашних финансовых потоков. Да и новый управляющий жует свой хлеб с маслом абсолютно недаром. не вмешивается в сношки на расходы, но тихо и незаметно предоставляет хозяину самую достоверную информацию. Похоже, мой миролюбивый и нескандальный брат нашел идеальный способ усмирять вольности своей супруги. Вместо того, чтобы ругаться или надеть, он просто решил бороться с ней и ее же слабостями. Я едва утерпела, чтобы не расхохотаться. Ну, каков гений? Это получается, я теперь буду получать столько же средств на булавки, сколько транжирит Рози? Прелесть! Но скандала всё же кажется не избежать. Ох, что будет! Ну, когда она поймёт, что происходит. Нашей мадам придётся либо скрипеть зубами, наблюдая моё, так сказать, симметричное обогащение, либо контролировать аппетит и садиться на финансовую диету. Говорю же, гениально, слов других нет. Даже захотелось от восхищения расцеловать этого умника, но сдержалась. Ладно, оставим в восторге. Надо было успевать. прихорошиться к событию. И я уже придумала способ максимально практично распорядиться монетками. Идея была такова: не стоит повторять, что наряды нынешней эпохи моего обитания отличались многослойностью и разборностью. Так вот, я решила, от чего бы мне не соорудить из пары достойных платьев сразу несколько вариантов на выход. Ну, девочки-то, думаю, меня уже поняли. Если купить сочетаемые по коллеру комплекты, то и эти самые лифы, нижние юбки, верхние распашонки можно комбинировать самым различным образом. Даже если от уже имевшегося, в смысле доставшегося от Карин, розового, пушисто-фееричного платья отодрать пошлые бантики и лишние оборки, его можно пристроить в дело. Самым ценным в нем был именно цвет. Не вульгарный, а благородный оттенок пепельной розы. Они тут так, кажется, не делают. Да и, пожалуйста, а я вот стану. А то, знаете ли, не напасёшься день и каждый раз так разоряться. Как словом, так и делом. Оставшиеся дни меня поглотила новая приятная забота. Мы с Кристи снова умчались на радостный шоппинг. Теперь уже более масштабный, и я начала пододвигаться к мысли, что гостевой комнаты становится маловато. Придётся, наверное, попытаться отжать в доме ещё какую-то коморку под отдельную гардеробную. Докладываю итоги. У меня появилось два полноценных волшебных комплекта голубой сапфировой с нежной мятной вышивкой и серебристым верхним платьем. Плюс я не смогла пройти мимо бежево-кофейно-бирюзового варианта. С пледом для Мариэль не рискнула такую гамму посочетать, но идей меня не оставила. Еще я, к большому удивлению милейшей хозяйки магазина, попросила пошить для меня отдельно распашной верх темно-василькового цвета. Просто увидела на одном из манекенов и влюбилась. Но всё платье мне было не нужно. С отдельной запчастью хозяйка бы не рассталась. Вот и заказала изготовить мне такую же штучку на заказ. Средств, выделенных Ральфом, на всю эту красоту не хватило. Тем более, что ко всему добавились туфли, перчатки и белый кружевной воротничок в подарок моей преданной Кристи. Дёрнула из своих. Но теперь-то я знала, что котомочка обязательно ещё пополнится, так что не страшно. «Ну вот, возвращаемся мы с Кристи такие возбуждённые, весёлые, довольные, с шикарными упаковочными коробками под мышкой, щебечем, точно птицы вешни. И тут, как на грех, в тот же момент в холл нижнего этажа приспичило спуститься Рози. Грешно злорадствовать над людьми, но, честное слово, у Сножки так откровенно задёргался глаз, что я не удержалась». Маленько поехидничала про себя. Она-то сразу сообразила, что у нас в руках коробки-то не хухры-мухры фирменные. Наблюдая за реакцией родственницы и вспомнив про инцидент с шерстью, решила на всякий случай подойти и предупредить. Дорогая Рози, примите, пожалуйста, во внимание, что если вам вновь захочется неаккуратно попить кофе рядом с моими платьями или, например, подсветить в опасной близости свечой, я сделаю самое убедительное лицо. Мой поход в этот замечательный магазин просто повторится. И Ральф, уверяю вас, без колебаний покроет эти расходы из ваших средств». Но понятно, что сноха, как обычно, зазеленела болотной тиной, задрала подбородок и понеслась на разборке к мужу. Смотреть противно. Да я сточертела уже, честно признаться. Я решила, что лучше пойду и продолжу радоваться, примеряя покупки.